История одного города По подлинным документам издал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края в данный период времени. Но разные обстоятельства мешали. Этому предприятию. Преимущественно же, препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне Ройс в Глуповском городском архиве я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общие названия Глуповского летописца и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание летописца довольно однообразно, оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупого, И описанием замечательнейших их действий, как то скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства, мостовых, обложения данями от купщиков и так далее. Тем не менее, даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством градоначальники времен Потемкина – распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского – неизвестным происхождением и рыцарской отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации – Третьи желают, чтобы обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни. В первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем возвышались до трепета исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости. Летопись ведена преемственно четырьмя городовыми архивариусами — и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною. Внешность летописца имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности. Листы его также желты и испещерены каракулями, также изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника Погодинского древлехранилища. Так и чувствует, что сидел над ними какой-нибудь архивный пимен, освещая свой труд трепетно горящую сальную свечкой, и всячески защищая его от неминуемой любознательности господ Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует особый свод или опись, составленный, очевидно, последним летописцем – Кроме того, в виде оправдательных документов к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения об административном всех градоначальников единомыслии, о благовидной градоначальников наружности о спасительности усмирений с картинками, мысли при взыскании недоимок, превратное течение времени и, наконец, довольно объемистые диссертации о строгости. Утвердительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников, многие из них даже подписаны и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дают совершенно верное понятие о современном положении русской орфографии, и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы летописца. Что касается до внутреннего содержания летописса, То оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ничем несообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте летописец рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом, как другой градоначальник у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако же, себя вправе утаить эти подробности, напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большей ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов немало не устраняет их административно-воспитательного значения, и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности. Во всяком случае, в видах предотвращения злонамеренных толкований издатель считает долгом оговориться, что весь его труд в настоящем случае заключается только в том, что он исправил тяжелый и устарелый слог летописца и имел надлежащий надлежащие не немало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты, До последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина. И это одно уже может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче.